Как и подобает высокопоставленному лицу, Мопс уселся на бочонок с водой и собрал вокруг себя всех островитян, осмелившихся приблизиться к губернатору. «Но, старая обезьяна, подойди-ка поближе и слушай мой приказ!» Он знаками подозвал Хитахи. Старейшина, хотя и с опаской, но не теряя своего достоинства, остановился неподалеку от Мопса. «Мы только что завоевали этот остров. Это значит, что мы победители, а вы эти самые...» Побежденные. Что делает победитель в покоренной стране? Он требует вознаграждения. Вот и я сейчас требую, чтоб ты со своими обезьянами заплатил контрибуцию. Понимаешь? Хитахи в смущении вертел головой. Мопс продолжал. Я и мои люди проголодались. Нам хочется ням-ням. что нибудь хорошенького и как можно больше. Одну лодку, две лодки. Много-много лодок с ням-ням. Ты сейчас же сбегай в свою халупу, и пусть все твои люди бегут домой и захватят с собой самую лучшую еду и питье, ням-ням и буль-буль. Несите сюда и складывайте вот здесь, у моих ног. Если живо да много притащите, я буду добрый и ласковый. А если станете медлить да скупиться, губернатор возьмет в руки палку и будет лупить черномазых скотов по спине. Понял? Мопс причмокнул губами и облизнулся. Хитахи наклонил голову в знак того, что понимает. Он что-то сказал своим людям. Те радостные и приветливо улыбнулись чужеземному повелителю. Белые люди проголодались. О, пусть они только немного обождут. У нас много хорошей пищи, рыбы, кореньев, орехов и плодов. Одни поспешили к своим хижинам, другие направились в лес и скоро возвратились со всякой снедью. Здесь были кокосы и орехи, связки бананов, печеная в зале и вяленая на солнце рыба, сосуды со вкусным напитком ава, который освежал и веселил душу. Подростки несли птичьи яйца и сладкие коренья. Мопс приказал все сложить в лодке и доставить на корабль, за исключением напитка, выпитого тут же на берегу. На Сигалле остались нести вахту лишь несколько человек, все остальные находились около своего начальника. Наместник Его Величества тянул аву, чувствовал себя все лучше и лучше. Он уже не напускал на себя важности, а улыбался, хохотал и язык у него заплетался. «В честь сегодняшнего дня я устраиваю праздник. Пусть веселится, пляшет и поет народ острова капитана Мопса». «Ну, в чем дело, старая обезьяна? Разве у вас на острове не на чем играть?» «Трам-там-там-тарам-бум-бум!» горланил он и прихлопывал в ладоши. «Маленький Сэм, Эриксон, в чем дело? Почему не прыгают? Плясать надо, петь? Хватайте этих черномазых коз! Все тут наше, и все, что мы делаем, хорошо!» Вскоре ригонские музыканты притащили из хижин свои барабаны, дудки и погремушки. На берегу поднялся невероятный шум. Убедившись, что белые люди не делают ничего дурного, Дети природы дали волю своему ликованию. Немного посмотрев на их пляски, губернатор подозвал Гопкинса и старого хитахи и пошел осматривать, что имеется в хижинах островитян. Всюду он совал свой нос, и если видел что-нибудь интересное, такое, что ему нравилось или за что после можно будет выручить деньги, он все прибирал к рукам. Таким путем он прикарманил самую красивую посуду туземцев, веера и другие вещи, бывшие для иных мужчин величайшей гордостью, а для некоторых женщин единственным украшением. «Благодарите Бога, что эти безделушки доставляют мне удовольствие», заявил Мопс островитяном. «Но если бы у вас нашлось золото и жемчуг, я бы еще больше обрадовался». Возвратившись на берег с полной охапкой всякой всячины, Мопс приказал двум матросам отвезти вещи на судно. Затем он набил табаком свою трубку, закурил ее и подал Хитахе. «Вот тебе подарок от твоего повелителя. Учись уважать его. Сунь в рот и затянись». Хитахи затянулся, но эта попытка окончилась довольно плачевно. так как дряхлый островитянин сейчас же поперхнулся и закашлялся. Тогда мопс похлопал его по спине сильнее, чем следовало, и засмеялся. Некоторые матросы начали приставать к островитянкам, те с визгом разбегались. Юноши-туземцы заволновались. Когда Гопкин с группы схватил Нелему, улыбающееся лицо Ака сразу стало суровым. Он весь напрягся, словно готовый к прыжку зверь, и наблюдал, что будет дальше. Позовет его Нелема на помощь или сама справится с белым мужчиной? Не ломайся, красотка, ты мне нравишься, мурлыкал Гопкинс, пытаясь поцеловать девушку. Ты должна радоваться, что белый господин хочет осчастливить тебя своей страстью. Ака! Раздался на берегу отчаянный крик. В следующее мгновение, будь то огромная кошка вскочила на спину Гопкинса. Десять сильных пальцев вцепились в вихре штурмана и стали рвать волосы. Завопив, Гопкинс выпустил девушку и навзничь рухнул на песок. Большая кошка ловко вскочила ему на грудь и вонзилась ногтями в лицо. «Помогите! Помогите!» – орал Гопкинс. Тогда на берегу прогремел страшный грохот. Сам губернатор собственной персоной выстрелил в воздух из пистолета. «Бунт! Восстание!» – рычал Мопс. «К оружию, ребята! Не выпускать эту обезьяну! В шлюпку его! В шлюпку! Я покажу ему, как поднимать руку на белого человека!» Поднялась суматоха. Островитяне с криками попрятались в кусты. Два здоровенных китоловос с Ака Акой потащили к лодке. Он извивался, как пантера в сильных руках моряков. Тогда сзади подлетел Гопкинс и несколько раз ударил его по голове. Ака перестал сопротивляться и бессильно паник. Его рывком перебросили через борт лодки. Один из матросов взгромоздился ему на грудь, другой на ноги. «Только не придушите его окончательно», — наказал капитан Мопс. «У нас на корабле не хватает четырех матросов, и этот молодец как раз пригодится». Когда лодки достигли середины лагуны... Мопс велел матросам выстрелить в воздух. Словно предупреждение и угроза возмездия, глухо прокатился залп по побережью. «Трепещите, обезьяны! Теперь для вас начнутся новые времена!» Мопс погрозил кулаком острову. На корабле Ака бросили в какое-то темное, вонючее помещение и заперли дверь на замок. Через несколько часов, когда прилив поднял уровень воды в лагуне, Сигал поднял паруса и через расстеленную рифа вышел в море. С холмов Ригунды смотрели вслед удаляющемуся кораблю объятые ужасом островитяне. Угрюмо молчал Хитахи. Ненавистью и болью пылал лицо Ниаги. Его отец, Оно, ворчал, стараясь успокоить свою жену Тули, громко оплакивающую пропавшего Ака, своего взрослого красивого сына. А когда корабль удалился уже настолько, что можно было разглядеть лишь концы мачты верхние паруса, Нелима отделилась от толпы и взобралась на вершину самой высокой горы. Одна со своим горем, она долго-долго смотрела вслед исчезающему морскому призраку, который возил ее любимого. Куда они его везут? Что с ним будет? Когда он вернется к своей нелеме? Она будет ждать его. Долго. Долго. Порывы ветра развивали флаг, который пришельцы занесли сюда, наверх. Когда солнце скрылось за горизонтом, молодая островитянка взяла этот хитроумный знак белого человека и снесла вниз. Островитяне собрались возле костра и смотрели. как он сгорал в пламени.